Глава 30. Мертвая голова. «Так, постарайся не высовываться», – прошептал я, прячась за прилавок, за которым уже сидела Айрин. «Твоя главная задача – по команде подпалить тваря. Дальше не путаться у парней под ногами». «Я тебе что?» – начала была возмущаться девушка, но я тут же ее осадил. «Времени на споры у нас уже не было». «Там и так будет полный хаос. Не хватало еще, чтобы в самотохе тебя свои же ткнули копьем или заделок когтями тварь. Второго лекаря-мага у нас пока нет». «А тебе, значит, это не угрожает?» фыркнула девушка. «Да и вообще, будет тебе повод освоить...» «То, как приращивать оторванную и переваренную голову обратно к жопе?» «Сомневаюсь, что в нашем трактате о таком написано. Так, ладно». «Хватит пиздеть! Слушай!» Мы замерли, прислушиваясь к холодной тишине серых сумерек. Тоскливое завывание холодного ветра в пустых печных трубах, скрип плохо закрытой ставни и... скрежет трескающиеся черепицы под тяжелыми когтистыми лапами. «Помогите, люди добрые!» Вновь заскулил один из бандитов. «Разбойники убивают!» Треск черепицы прекратился. Вместо него послышалось тяжелое напряженное дыхание. Тварь жадно втягивала носом пахнущий сыростью и железом воздух. Она была уже совсем рядом, но по какой-то причине не спешила приступать к приготовленному для неё пиршеству — присматривалась, принюхивалась, ходила кругами. Разбойник тем временем продолжал скулить. Я даже слегка проникся уважением к его товарищам. Зная, что их ждет достаточно жуткая смерть, они принимали все происходящее с тем достоинством, что у них еще оставалось после взбучки моих парней – Второй то бандит, ладно, он сидел повесив голову и похоже вообще не понимал, что происходит. По его щеке из разбитого виска текла струйка крови. А вот Мелиса, похоже, готова была сожрать меня глазами. Такой гляди, вцепилась бы в глотку, если бы ее запястья не были туго стянуты толстой бечевкой. Не погуби! Скулеж бандита оборвался на полуслове. Послышался тяжелый удар четырех лап о мостовую. Когти клацнули по камням. Жадно втянув себя в себя воздух, тварь оскалилась и подалась вперед. В лунном свете блеснула тонкая нитка слюны, свисавшая из ее пасти. Вырвалась наружу и растворилась в сумерках облачко горячего пара. Ну же, давай, набей брюха этими утырками, мы что, сука, зря старались? Внезапно раздался тихий ляск металла, будто бы с одного из прилавков что-то упало, монета, подкова или какая-нибудь шкатулка, тварь замерла на месте, прислушиваясь, густая черная шерсть на ее загривке встала дыбом, задние лапы напряглись, Готовясь к прыжку о глаза, в них как будто бы начали разгораться оранжево-алые угольки. Я скосил взгляд. Айлин сидела и, словно кролик, зачарованный взглядом удава, смотрела на тварь. Казалось, она даже перестала дышать, зачарованная жутким и в то же время завораживающим зрелищем. В голове промелькнула мысль тронуть ее за плечо, чтобы вывести из этого транса, но я тут же отмел ее в сторону. Девушка может уйкнуть или даже слишком громко выдохнуть, что привлечет внимание зверя уже к нам, а это провал всей операции». Тварь собиралась была сделать еще шаг вперед, как вдруг повернула морду прямо в нашу сторону, вперившись в меня своим ничего не выражающим слепым взглядом. По спине пробежала струйка холодного пота, сердце замерло, а воздух комком застрял в глотке. Рука хотела была потянуться к эфесу клинка, но тело словно парализовало — Тварь глухо зарычала. Свисавшая с ее пасти нитка слюны порвалась и мокрым пятном осталась на сухом булыжнике мостовой. Копти клацнули по камню и... Сука сорвалась с места. Одним прыжком, и она уже рядом с нашими пленниками. Удар... Голова скулившего покатилась по земле, тело немного помедлив завалилось на бок, и забрубка шеи начала толчками выплескиваться дымящаяся на холодном ночном воздухе кровь. Внезапно Мелисса вскочила на ноги. Веревки, опутывавшие ее запястья, соскользнули на землю, будто и вовсе не были связаны – Она рванулась в сторону, успела пробежать несколько шагов, а затем упала на землю. Когти твари оказались быстрее. Они, распоров ткань плаща и скрывавшийся под ним толстой льняной рубахи, вперись глубоко вплоть спины, пригвоздив беглянку к земле. Девушка застонала, но тварь лишь перенесла вес своего тела на передние лапы, проткнув ее когтями насквозь. Последним на очереди оказался бандит, который так и не пришел в себя. Урсалак просто откусил ему голову и принялся жевать, похрустывая раздавленным черепом. Трупы тварь жрала долго, будто заправский гурман. Она отрывала от тел куски мяса и лапами запихивала их себе в пасть вместе с костями, кожей и кусками одежды. Тяжело дышала и жадно чавкала, пожирая тела. Ее тущее брюха медленно, но верно раздувалась, превращаясь в туго набитый шар, отвисающий до самой земли. Под конец трапезы осталось лишь несколько лоскутов ткани, до залитой кровью помост. Тварь доживала последний кусок плоти, шумно выдохнула, а затем сыто рыгнула. Пора. Вперед! Рявкнул я, вскакивая из-за прилавка. Парни среагировали быстро. Со всех сторон в тварь полетели горшки с отвратительно пахнущей жижей. Несколько из них ударились о помост, но большинство разбились о спину и голову зверя. Тот завыл, крутанулся на месте, махнул лапами и вцепился сам себе в бока, пытаясь соскрести себя на стойку. Давай! крикнул я Айлен и закрыл глаза. Через руки потекли тонкие струйки энергии. Оранжевые нити потянулись от каждого пальца к одной точке и заплелись там в небольшой красный клубок. Миг, и над ним вспыхнуло пламя, превратив переплетение в небольшое жаркое солнце. Нити разорвались, и огненный шар рванулся вперед, прямо туда, где виднелся силуэт твари. В висках вновь застучали молоточки, ноги начали подкашиваться, на лбу выступил холодный пот, а из носа потянулась липкая струйка соленой крови. Я явно перестарался. Заклинание ударило суку в бок, расплескав по помосту сноб горящих искр. Сразу за моим шаром в тушу зверя прилетела стрела Айлен. Она попала твари в голову, в мгновение око превратив половину морды зверя в горящие угли. Пропитавшуюся настойкой шерсть охватила пламя. Зверь завыл и начал скрести когтями по «Копья!» — рявкнул я, тяжело опираясь на прилавок. Ноги едва держали. Мимо уха вновь прогудело заклинание. Айлин решила не давать зверю спуску шар, ударил тварь в одну из лап, заставив ее упасть на помост и протяжно завыть. Парни рванулись вперед, успели пробежать несколько шагов, как вдруг охваченный пламенем зверь вскочил и, хромая, рванул прочь, распихивая и ломая торговые прилавки. Блять, сука, ебаная!» «За ней! Нельзя дать уроду уйти!» Ребята рванулись за зверем. Тот уже успел добежать до края площади, оставляя позади себя огненный шлейф из вспыхнувших навесов и треющих обломок досок и со всего маху ударился в стену какого-то дома. Упал, перевернулся и рванул обратно прямо на наши копья. «Вот только двигалась она слишком быстро!» Кому-то из парней удалось ударить тварь в бок. Та развернулась и попыталась избавиться от воткнувшегося в шкуру жала удар, древка затрещала, солдат, пытавшийся его удержать, повалился на землю, а тварь с торчащим из спины обломком побежала дальше. Зараза. Айлин, нужно еще! крикнул я, с трудом отрываясь от прилавка и выхватывая клинок. Ноги сорвались с места и тяжело затопали окованными сталью ботинками в сторону твари. Поблетневшая девушка закрыла глаза и вытянула руки перед собой. В воздух загудел. Ночную тьму прорезал яркий огненный росчерк, попавший зверю в заднюю лапу. Тот упал и завыл. Попытался перевернуться, но мои парни были уже совсем рядом. Два копья ударили зверя в бока, третье угодила в спину чуть в стороне от хребтины. еще одно пригвоздило здоровую заднюю лапу к земле. «Куда бьете, мудилы?» Взревел Тур, размахнулся и со всей дури ударил тварь копьем в тяжело вздымавшуюся грудь. Та заревела... Попыталась дотянуться до него когтями, но не смогла и рванулась вперед. В переднюю лапу вонзилось еще одно копье. Зверь заревел и упал на землю, тяжело дыша. У него больше не было сил двигаться. Он хрипел, дымился и стекал черной, горячей кровью. От задней лапы, куда угодил огненный шар Айлин, остались лишь обугленные ошметки. Половина морды сгорела аж до кости, глаз лопнул и превратился в запекшееся кровавое месиво, половину вытекшее из глазницы. Зверь еще пару раз дернулся, пытаясь выбраться из захвата. Захрипел и упал на землю, не подавая признаков жизни. «Сука, сдохла?» – не шибко уверенно поинтересовался Дирк. «Похоже на то!» кивнул ему Тур. «Пойду за топором скажу, Надо ей это. Башку, значит, отчекрыжить на доказательство». В качестве доказательства поправил его я, подходя к трупу твари и внимательно его осматривая. Ей и впрямь здорово досталось. Конечно, у суки была потрясающая способность к регенерации, что стало понятно еще по первому с ней бою. Но сейчас, боюсь, не поможет и... Раздался отчаянный рев, тварь рванулась вперед, вырвав стальные навершия из своей шкуры. Тур попытался удержать копье, пригвоздив Урсалака к земле на урод, неожиданно легко отбросил здоровяка в сторону, ткнув его под ребра его же собственным древком. Бедолагу буквально сложило пополам, а зверь вскочил и рванул в сторону одного из многочисленных боковых проулков, расходящихся от торговой площади». Все, у кого остались копья, за мной! рявкнул я, бросаясь в погоню за тварью. Нельзя дать ей скрыться, нельзя дать уйти. Второго такого шанса завалить суку у нас просто не будет. Бежать было тяжело. Заклинание будто бы высосало из меня всю жизненную силу, оставив после себя лишь черную зияющую пустоту. Ноги налились свинцом, сердце бешено колотилось, а по спине текли струйки липкого холодного пота. Но и твари было не легче. Обугленная, изуродованная, с несколькими обломками копий, торчавшими из шкуры десятком колотых храны, почти оторвавшейся задней лапой, она очень сильно потеряла прыти и теперь едва ли могла тягаться даже с обычным человеком. Второе дыхание, позволившее ей вырваться из наших клещей, дало ей возможность доковылять до границы площади, но там бестия снова рухнула на землю и, цепляясь когтями за камнем мостовой, поползла вглубь проулка. Сил, чтобы сражаться у нее больше не было. Она хотела скрыться, залечить свои раны, спасти то, что еще можно было спасти. вот только мы ей такую возможность предоставлять не собирались. «За мной!» – рявкнул я, поудобнее перехватывая клинок и первым заскакивая в проулок. Следом за мной туда влетели дирки Освальд с копьями наперевес – Тварь далеко уйти не успела, вернее, не смогла. Переулок оканчивался глухим каменным тупиком, стена была щербатая, в кладке не хватало нескольких камней. В былые времена сука спокойно бы забралась по ней наверх и ушла от погони по крышам, но сейчас у нее на такое уже не хватало сил. Она лишь вжалась в угол, оскалила пасть и глухо зарычала, выставив когтистые лапы перед собой, словно пытаясь прикрыться ими от жалящих ударов копий. Не помогло. Острый наконечник вонзился с суки в подмышку, заставив ту взреветь от боли. Второй пробил правое плечо, пригвоздив тварь к стене. Она зарычала, схватилась лапами за одно копье и попыталась выдрать его из раны. Дирк вцепился в него и едва устоял на ногах. Усвальд попробовал вытащить свое оружие из туши твари и ударить ее еще раз, но в пролуке было слишком тесно, да и тварь почуяла удачный момент. Одним мощным ударом она вырвала у бойца древко из рук и огрела им дирка. Тот рухнул на землю, словно подкошенный, а самого Освальда отшвырнула назад. Тварь схватилась за торчащее из шкуры копье и, громко заревев, вырвала его вместе с куском темного мяса. Древко второго она зажала между лапами и переломила, опустилась на землю тяжело дыша и, глядя единственным уцелевшим глазом, прямо на меня хищно Ощерилось дерьмо. Я рванулся вперед. Нельзя давать, суки, передышку, шаг. Другой, третий, тварь открыла пасть, явно надеясь одним махом перекусить мне шею и раскинула лапы в стороны. Не сегодня ублюдина. Одним резким движением я выбросил руку с Кацбальгером вперед, метя прямо в небо твари. Та успела понять, что происходит, а вот среагировать уже нет. Лишь чуть подалась назад и попыталась захлопнуть пасть. Поздно. Острое лезвие клинка вошло прямо в розовое податливое небо, пробив череп твари насквозь. Та дернулась, захрипела и затихла, остановив на мне свой теперь уже навсегда застывший взгляд. Я закрыл глаза. Работа сделана. Теперь можно и отдохнуть. Какая разница где? Да хоть здесь, черт возьми, прямо в окоченевших объятиях этой мертвой суки. В конце концов, когда я в последний раз отдыхал, уже не помню. Почему бы и не сейчас, когда по спине разливается такое приятное, чуть обжигающее тепло. «Генри!» Отчаянный крик Айлин вырвал меня из странного оцепенения. Тепло, разливавшееся по спине, тут же превратилось в выжение, а вслед за ним пришла режущая, почти нестерпимая боль. Я стиснул зубы, чтобы не заорать. Мир перед глазами начал постепенно плыть, медленно погружаясь в холодную вязкую тьму. «В сторону, остолопы!» — крикнул Вернон. «Вы двое! Вытащите его и давайте сюда!» «Да осторожнее, недоумки! Хотите, чтобы когти этой суки ему легкие через спину вытащили?» Короткая вспышка жгучей боли и хватка твари ослабла. Чьи-то руки подхватили меня и куда-то осторожно поволокли. Перед глазами побежали надписи. «Внимание!» Уровень жизни вашего персонажа упал ниже 20 единиц. Внимание! Персонаж получил сильное кровотечение. Если его не остановить, то через 3 минуты он умрет. Внимание! У вашего персонажа болевой шок. Получен статус «паралич». «Все, хватит! Кладите его прямо здесь!» продолжал командовать Вертон. да не на спину, а лицом вниз. Осторожнее, давай, Айлен, живо сюда. Снимать боль умеешь? Хорошо. Давай тогда сначала ты, а потом уже я с зельями и иглой подключусь. Вскоре и впрямь стало чуть полегче. Боль никуда не ушла, но ощутимо притупилась и превратилась из режущей в ноющую. Кто-то вновь приподнял меня, стаскивая изорванный гамбезон и пропитавшуюся кровью нательную рубаху, а затем спину вновь обожгла жгучая боль, от которой сознание вновь помутилось и начало ускользать в спасительную спокойную тьму. «Терпи!» — рявкнул Вернон, а затем чуть более спокойным голосом добавил – Раны надо обработать. Хер знает, в каком говне эта зараза ковырялась и какую болячку могла занести туда на когтях». «Что с ним?» – заметно дрогнувшим голосом поинтересовалась Айлен. «По счастью, ничего смертельного», – ответил лекарь. «Когти попортили шкуру и чуть задели мясо, но хребет не перебит и до органов они не добрались. Сейчас продезинфицируем, заштопаем и будет почти как новенький». Так, ты давай не дергайся, лежи и терпи. В следующий раз, может, хоть дважды подумаешь, прежде чем лезть на рожон. Не знаю, сколько еще времени заняла экзекуция. Иногда боль становилась такой невыносимой, что сознание просто проваливалось во тьму, пытаясь укрыться от нее, а иногда она наоборот стихала и меня вновь выдергивала в реальный мир, давая возможность хоть немного отдышаться. «Иногда мне казалось, что меня куда-то тащат, но всякий раз, как я пытался открыть глаза, взгляд упирался в серый булыжник, на котором виднелось темное пятно то ли крови, то ли слюны. Все, готово!» – наконец подвёл итог своей работы Вернон, затянул на моей спине последний узел импровизированного бинта, в роли которого выступала обычная чистая тряпка. «Тур, не поможешь?» Руки здоровяка подхватили меня и одним рывком поставили на ноги. Кто-то вцепился мне в волосы и откинул голову назад одним ловким движением, влево в рот какое-то мерзкое пойло. В голове прояснилось, а боль начала постепенно стихать. Я открыл глаза и помотал головой, пытаясь хоть немного прийти в себя и оглядеться. «Похоже, прежде чем лечить меня, все таки выволокли из проулка на площадь. Вернее, на то, что от нее осталось. Добрая половина прилавков и помост сгорели. Угли, оставшиеся от них, все еще трели, то и дело плюясь в начтую тьму крошечными язычками пламени. Еще часть тварь просто разломала, превратив их в груду разбитых досок, перемешанных с изорванной в клочки тканью». Те, которым повезло больше всех, были просто опрокинуты навсничь. «Стоять можешь?» – поинтересовался Вернон. «Да, могу», – немного неуверенно сказал я, освобождаясь от цепких лап тура. Как только здоровяк меня отпустил, тело тут же качнуло вперед, но я все таки смог удержать равновесие. «Это хорошо, значит, жить будешь». «Будем надеяться. Остальные все целы. Твари башку». Внезапно прилетевшая пощучина оборвала меня на полуслове. Я непонимающе уставился на виновницу торжества. Она стояла и прожигала меня своим взглядом. Айлин словно бы постарела лет на десять. Ее лицо осунулось и поблетнело, глаза запали глубоко в череп, под ними на коже проступили темные круги. Из ноздрей к губам тянулись две струйки запекшейся крови. — Никогда! — чуть ли не прошипела девушка. — Слышишь? Никогда больше так не делай! — Постараюсь! — хмыкнул я, потирая пострадавшую щеку. — Но ты, будь добра, тоже держи себя в руках! — Да пошел ты! — Айлен демонстративно отвернулась, и отошла в сторону всем своим видом, демонстрируя свое уязвленное достоинство. Да уж, дамочка, с характером, гоготнул торт, и это, все-таки в следующий раз не нарывайся, а то она чего доброго сама тебе башку открутит. Кстати, что касается башки, он указал на дирка. Боец сжимал в руках копье, на острие которого была насажена мертвая голова твари. Ее пасть все еще хищно скалилась, но меж зубов свисал синий распухший язык. Единственный уцелевший глаз подернулся пленкой, морда будто бы осунулась, но все еще смотрелась достаточно грозно, чтобы напугать до усрачки какого-нибудь шибко смелого кмета. Да уж. «Теперь мы и впрямь оправдываем свое название». Тело суки валялось неподалеку, и, судя по луже крови, натекшей вокруг него и из в клочья шеи, процесс обезглавливания был отнюдь нелегким. «Ну, теперь, думается, мне можно и выпить», — продолжил здоровяк, — «отметить, так сказать, победу». Пока рано, покачал головой я. Собираем манатки идем к старости. В конце концов, мы же не хотим, чтобы этот говнюк узнал, что у нас все получилось и сбежал с нашей наградой, прежде чем мы его достанем. И то верно, согласился Делерин, повернулся ко мне спиной и рявкнул: Парни, сворачиваемся! Да, и еще. «Найдите мне какую-нибудь чистую рубаху, не стоит ходить по гостям в таком виде, даже если этим самым гостям предстоит выкручивать яйца».